Время действия – этот же день, примерно два часа спустя, вечер. Место действия – возле общежития «Короны» у чёрного входа. Подъезжает автофургончик группы. Дверь открывается. Из машины начинают выгружаться девушки с покупками. В этот момент из параулка выезжает красный Феррари и, солидно рыкнув двигателем, останавливается, освещая светом фар зажмурившихся участниц и их охранников. «Джуон Опа, а вы принимали участие в самодеятельности?» – спрашивает Юнми, смотря вперед сквозь лобовое стекло. «Нет», – говорит Джуон, выключая фары. «А надо было?» «Не поможете мне разыграть сценку?» – спрашивает Юнми. «Сценку?» – удивляется Джуон. «Какую?» «Короткую. Вы выходите из машины?» «Зачем это мне?» – не понимает Дживон, выслушав Юнми до конца. «Это поднимет мой рейтинг в коллективе», – отвечает Юнми. «Они старшие и вредничают». Дживон на мгновение задумывается, а потом насмешливо хмыкает. «Окей», – говорит он, берясь за ручку дверцы. Несколько мгновений спустя. Дверца водителя красной Феррари открывается и оттуда появляется лучезарно улыбающийся Джуон. Он быстро обходит машину спереди и, галантно изогнувшись, открывает дверь пассажирки. Из машины, стараясь сделать это изящно, выходит Юнми. «Ахоппа!» Так, чтобы всем было слышно, громко восклицает она, припадает Джуону на грудь и поднимая вверх правую ножку. «Это был изумительный вечер!» Группа Корона, только-только проморгавшаяся после яркого света, А Шалела взирает на эту мелодраматическую сцену. «Пока-пока!» – прощаясь, кричит Юн Ми, убегая от Джуона, обернувшись к нему с протянутой рукой. «Пока-пока!» «Ой, это вы, девочки!» – говорит она, как бы неожиданно для себя, обнаружив неожиданных свидетелей. «Как погуляли!» «А это кто?» – спрашивает барам которую почти не видно из-за огромного серого бумажного пакета, который она, обхватив обеими руками, прижимает к себе. «Это Ким Джуон!» Наследник C-Group Corporation, говорит Юн Ми, смотря на говорящий пакет, из которого торчат французские багеты. У него 2 миллиарда долларов наследства, секунду подумав, добавляет она информации. Сказав это, Юн Ми с довольным видом отворачивается и делает шаг, направляясь к двери. За ее спиной раздается бумажный шелест, глухой стук и звон бьющегося стекла. Обернувшись, Юнми видит, как из выскользнувшего из рук барам пакета раскатываются в разные стороны какие-то банки. Время действия. Понедельник. Место действия. Дом семьи Ким. Вся семья в полном составе смотрит по телевизору прямую трансляцию выступления президента страны перед Корпусом морской пехоты. Джу Вон в военной форме тоже стоит в общем строю. «Для нас и для будущих поколений крайне важно уметь ценить прошлое и его глубинный смысл, сохранять преемственность национальных, духовных традиций, понимать их значимость для решений задач сегодняшнего дня», говорит президент, напутствуя солдат перед их отправкой на учение. Но ничего из этого не было бы возможно без нашей армии, без волевых и храбрых солдат, умеющих побеждать и принимать самые ответственные решения, решения, от которых зависит покой, жизнь людей и судьба Кореи. «Как хорошо говорит наш президент», – с восхищением произносит Хёбин. Бабушка кивает ей в ответ и делает знак рукой «Не мешай, я слушаю». Корея дала миру несравненные образцы истинного мужества, силы духа на ратном, трудовом и гражданском поприще, читая дальше свою речь президент. В нашей стране были созданы подлинные культурные и литературные шедевры, уникальные научные открытия. Корейский народ внес огромный вклад в прогресс всей цивилизации. И все это время духовная связь армии и народа была неразрывной, свидетельством чего являются задокументированные подвиги, совершенные на благо Родины. Отрадно видеть, что эта связь не ослабла и продолжается в будущее. В качестве последнего примера я могу привести совсем недавнюю историю, которую мне рассказали. Девушка, провожая своего жениха в армию, написала военный марш, чтобы воодушевить его на беззаветное служение отчизне. Бабушка, что-то вспомнив, озадаченно наморгает Остальная семья, еще не врубившись, о ком это только что сказали, продолжает смотреть, не выказывая эмоций. Ее марш оказался настолько хорош, продолжает лить воду на мельницу патриотизма президент, что он был принят военным руководством как марш, под который одни из самых боеспособных сил Кореи промаршируют на международных учениях. Семья Ким Джувона начинает шевелиться, поняв, что они где-то уже слышали о подобном марше, который написала девушка. И этот молодой человек, который стоит здесь, в этих рядах, тоже будет маршировать под этот марш. Ефрейтор Ким Джувон, солдат первого года службы, показав выдающиеся успехи в освоении воинского дела, был награжден правом участвовать в международных учениях, а марш написала ученица выпускного класса школы Кирин Пак юнми «Хочется пожелать этой молодой паре...» «Холь!» – громко вскрикивает Хёбин, хлопая ладонью по столу. «Госпожа президент сошла с ума, если говорит такое?» Несколько часов спустя. Телефонный разговор бабушки и внука. Джо Я сам удивился, когда услышал. И ты ничего никому не говорил, ничего сам не делал. Святая правда, бабуль, ничего. Что за странность? Ничего не понимаю. Чего это пришло в голову президенту такое сказать? Ты понимаешь, чем это может обернуться для тебя? Посещением раздевалок короны на легальных основаниях. Ах ты мелкий извращенец, все мысли только об одном. этого выпутаться. А отец может получить какой-нибудь заказ в военном ведомстве за распространение непроверенных слухов. Закрой рот и прекрати болтать. Держи язык за зубами, а то не стану ничего делать. Бабуля, я нем как могила. Бабуля, люблю тебя. Паршивец. Время действия. Этот же день. Место действия. Дом семьи Юнми «Мама, мама!» – бомбой врывается в дом, сынок. «Ты слышала, что президент назвала Юнми невестой Джувона?» Мама, держа недалеко от уха телефон, круглыми глазами смотрит на дочь. «Что?» – пугается та, видя застывшую маму. «Только что звонила госпожа Муран, бабушка Джувона. Она сказала, что мы...» «Как старшие женщины должны встретиться и обсудить возникшую ситуацию», – говорит мама и спрашивает. «Что же теперь будет, а?» Задав вопрос, мама смотрит на Сунок. Сунок смотрит на мать. «А в чем ты пойдешь?» Вместо ответа пару секунд спустя спрашивает Сунок. Конец третьей книги. Уважаемые слушатели! Меня периодически спрашивают, как можно отблагодарить материально за аудиокнигу. Лучше приобретите её текстовый вариант у автора и поблагодарите его. Сделать это можно на сайте author.today. Автор – Кощенко Андрей Геннадьевич. Текстовая ссылка на сайт находится в файле со списком использованных музыкальных композиций. Данная аудиокнига распространяется бесплатно.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 Редакторская и звуковая обработка аудиокниги Ghostable. Специалист по придиркам, поиск ошибок Виктория М. Контрольное прослушивание аудиокниги перед релизом NFA. Версию аудиокниги с дополнительной музыкальной обработкой и звуковыми эффектами подготовил AT. Hvala što pratite